Северо-восточный Китай. 10 июля 50 -го года. На привокзальной площади, среди пыли и жары, китайский оркестр наяривал Катюшу. «Любят нас тут», — заметил Стругацкий и добавил, прислушавшись, «хотя фальшивят безбожно». Валентин лишь усмехнулся нехорошо и сказал, «Вон тот дом, видишь, который на крепость похож». «Иероглифы на вывеске прочесть можешь?» Стругацкий всмотрелся. Первый — учреждение, в смысле группа людей, которых власть на что-то уполномочила. Примерно как у нас наркомат, департамент, управление. Второй — дружелюбие, лояльность, соблюдение законов, покой в государстве, восторг подданных воле императора. То есть можно назвать «министерство любви». С усмешкой заметил Валентин. Хорошее имя для компетай Не шучу, там половина сотрудников еще при японцах работали. Где здесь и сейчас другие обученные кадры найти? Так же, как в штазе, если поискать куча бывших гостаповцев. А в этом городе я в прошлом году был, пока ты китайскую грамматику штудировал. В доме том подвалы глубокие. Стены толстые, но вопли даже отсюда были слышны. Тут допрос без пытки — это и не допрос вовсе. Тоже элемент китайской культуры, тысячелетней древности. Или тебя этому не учили? А поезда надолго останавливаются. Наши, кто в Порт-Артуре едут, выходят ноги размять, кто-то из семьями. Нехорошо получалось. — Так китайцы теперь пересылают оркестр, чтобы, пока пояс стоит, музыка играла. Интеллигент остается интеллигентом, как с лица сбледнул. да ведь не домашний мальчик, уж сколько за войну повидал, одна блокада чего стоит. Но все же сам не убивал, на передовой не был, а это принципиально меняет отношение к человеческой жизни и к своей, и к чужой. Когда видишь в ней ресурс для достижения цели, пусть с дорогой ценой, но все же не неразменную монету. А уж в Китае с этим по-иному. В СССР даже в 37-м ни Ягода, ни Ежов не посмели официально отменить презумпцию невиновности. Не говорили открыто, Лучше казнить десять невиноватых, чем отпустить одного врага народа. Здесь же вполне принято, что могут пытать и свидетелей, а показали, и даже истца не клевещат ли. Бьют обычно не кулаками ногами, а бамбуковыми палками, чтобы там не рассказывали про боевые искусства. Ну а для более изощренных процедур придумано такое что европейская инквизиция и даже гестапо нервно курят в сторонке. Школа, отточенная даже не веками, тысячелетиями, высокое, пыточное мастерство. А просветить Шегла надо, если не хотим, чтобы он сорвался в самый неподходящий момент. Китай он пока лишь теоретически изучал, сам не был в южне Харбина, который сейчас больше На Иркутск или Владивосток похож. Там штаб маньчжурской группы войск со всеми сопутствующими службами и прочие центральные учреждения Желтороссии. Как уже в этот край в разговоре называют? Не стесняясь, на центральных улицах русскую речь слышишь, чаще китайской. Причем иные и с семьями едут. Кому надолго служить? И девушки тоже приезжают. Вторая волна хитогуровок. Кто-то военный фильм «Девушка с характером» смотрел, тот помнит. Все же в войну мужиков повыбило. А тут такая концентрация офицеров и работа для жен невест находится. В советских учреждениях и по вечерам по проспекту Сталина цокают каблучками такие вот Ани Лазаревы. Тоже одеты в похожем стиле. И прежние русские из бывших тоже поняли, что в дом хозяин вернулся всерьез и надолго. Над магазинами или кафе нередко старорежимные вывески увидеть можно с ятями и твердым знаком. Впрочем, и в китайском заведении по-русски поймут отлично, поскольку у советские считаются самой ценной, платежеспособной клиентурой. Туда уже не одни служивые по делам из Союза ездят, но и всякие кооператоры. Товару б там купить, свое продать. Ну а рубли в бывшей Маньчжоу-Го это самая надежная валюта, как баксы в России девяностых. Может, где-то в глубинке по-иному. Но все крупные города Северной Маньчжурии на КВЖД стоят. Где забыть не успели кто все построил там, где еще полвека назад дикая степь была, по которой лишь пастущие племена кочевали. Флаг российский, канавязи, говор казаков. Нет с былым и робкой связи русский рок таков. Инженер, расстегнут город фляга, карабин. Здесь построим русский город, назовем Харбин. Без тропы без дороги. Шел работе рад, Ковылял за ним в трехногий Нивелир снаряд. Перед днем российской встряске Через двести лет Не Петровской ли закваски Запоздал и след? Не державно ли слово Сквозь века приказ Новый город зачат снова, Но в последний раз. Так что пусть мало, Пасть заткнет, не его эта земля, не для него освобождали. Китайцы уже на готовое набежали. К диким кочевым варварам ехать дураков нет, а в цивилизации, где все удобства и городовые за порядком следят, это пожалуйста. Уже сейчас в Маньчжурии китайцев больше, чем самих Маньчжур язык маньжурский совсем не родствененный китайскому но близкий к языкам монголов и народностей нашего дальнего востока почти забыт вытеснен северокитайским диалектом что и дает мао право едва ли не в каждом послании в москву интересоваться когда советские вернут ему исконно китайскую территорию если эта сволочь так ведет себя сейчас От нас во всем завися, от провизии до патронов, то что же будет после, когда и если он силу наберет? «Если подумать, то в Китае так же, как в Японии, переизбыток населения», — продолжил Валентин. «Вся разница, что территория побольше, а значит и емкость ее, но также ограничена с востока океан, на юге джунгли» с запада Тибет и Гималайи, затем пустыни Гобии и Токламакан. На севере степь с варварами, да и холодно, чтоб привычное китайское хозяйство вести. А народ плодится и размножается, и рано или поздно его оказывается больше, чем территория может прокормить. В раннем средневеку Европе было похоже, заметил Стургасский, но там все же в природе... Большое разнообразие, а значит и уклад хозяйства, и национальный характер. Оттого и сложилось много различных этносов, которые объединиться в отличие от Китая никак не могли. Как сказал товарищ Сталин в статье «Природные условия и наций демографическое давление снимали частично междуусобными войнами, частично внешней экспансией, крестовыми походами. Драндт на Хостен – в наши славянские земли, а после очень кстати случились великие географические открытия, и европейская экспансия выплеснулась на весь мир. — Ограбили бедного льва Гумилева, — подумал Валентин, — а всей его пансионарной теории пока не идет, но само понятие этнос и прямая связь национального характера с природными условиями и способом хозяйствования показались вождю очень своевременными. В иной истории он лишь чем-то там э, языкознании разродился, о чем после благополучно забыли, а тут он уже с десяток теоретических трудов под своими именем выпустил, начиная с «О государстве» еще летом 44-го не завершая вот этим, чем заслужил уважение кое-кого из ученых. Ну, а мы, естественно, молчим, хотя там не чистый перепев, но и творческая переработка, да и можно ли сказать, плагиат по отношению к тому, что в этой истории еще не написано. Но продолжим учить щагла. И наступили китайцы на грабли. Верно сказано, чтобы в Китае выжить, надо стать китайцем, но есть и воротная сторона. Китайцы на чужбине живут плохо. Торговцы где-нибудь в Малайи — это статья отдельно, потому жизнь тут ценится куда ниже. Лишний народ кормить не принято. Каторги в нашем понимании не было для работы, больных рук всегда хватало. Зато существовал ее некий аналог — солдаты то защитники отечества — это не герои, а отбросы, которых не жалко. А тюремных сидельцев тут издревле полагалось кормить их собственной родне. И тюрем в нашем понимании нет, ну разве для высокопоставленных пленников. В простонародье сидят в вырытых ямах у крепостной стены. Сторожники ходят, родня узникам еду кидает ну а если не принесет, значит с голоду помрешь. Здесь в тюрьме предпочитают наказание интересные. За малую провинность просто бьют, за более серьёзную что-то отрежут. Ну, а выше на разных степеней смертной казни, от быстрой и безболезненной до такой, что чертям в воду впору квалификацию повышать. Традиции седой древности 2000 лет так жили, и сейчас никуда это не делось. Но так как у них политика от уголовки не отделялась, то возможно, что там во дворе сейчас всего лишь лупят палками пойманного вора или иного мелкого нарушителя порядка. Раньше таких на городской площади наказывали, но теперь таскают туда, чтобы опять же наших проезжающих не смущать. Другое отношение к людям тут исторически сложилось. О гуманизме и не слышали. Ты здешние круги ада не видел. В том самом доме с красивыми иероглифами. Один из тех кругов наши острословы арабским рынком прозвали. Ну, мы с тобой это еще вблизи увидим. И не раз. Стругацкий сбледнул еще больше. Вот что значит. Не работал пока в поле, не участвовал в боевых выходах. Вся его карьера после победы — это... Советская военная миссия в Японии. Зато хорошо в языке натаскался. Затем разведотдел штаба ТОФ во Владике, где он заодно преподавал нам, иркутским бобрам, японский язык. И каждый приезд на нашу базу воспринимал как на передовую под огонь. Но еще бы! Такие люди самого Гитлера притащили. После в рамках повышения квалификации китайский язык изучал. Даже умудрился заочником в московский универ поступить, на восточный факультет. Откуда сейчас и возвращается, экзамены сдав. Слушал лекции по китайской истории, культуре, языку. Пусть теперь посмотрит, как это в натуре, без прикрас. нас это не касаемо. Продолжил Валентин. «Советские, что военные, что гражданские, местным законам не подвластны. И не только на территории КВЖД, где мы сейчас находимся, и которая есть неотъемлемая часть территории СССР. Видишь, ребята в зеленых фуражках стоят. Но и на китайской тоже. Местные, даже если накосячишь, имеют право лишь просить нашу прокуратуру Или комендатуру. Тут было вначале, что хунгузы в форму переодевались, нападая на наших, и был приказ пресекать огнем на поражение. А в результате полицаи с тех пор убеждены, что спросить документы у советского военнослужащего будет сочтено за смертельное оскорбление, как совсем недавно любой японец в мундире, любого китайца безнаказанно убить мог если считал, что ты от него чем-то обидел. Так что не удивляйся, когда китайская полиция тебя на улице за десять шагов станет обходить и кланяться. Чего угодно приказать господину, ну, прям как в колониальные времена. — А это нас унижает, — ответил Стругацкий, — не только их, и развращает. А если кто домой вернется, привыкнув все же мы непрошибаемые циники подумал валентин в этом щегле двадцати пяти лет от роду идеализм еще сидит что все люди братья если конечно классу эксплуататоров не принадлежат а мы пережили уже крах этих идей и сейчас когда вторая попытка боимся поверить до конца чтобы снова больно не было и уж совершенно нет в наслания облагодетельствовать все человечество только своих кое мы причисляем все же не одну свою нацию а всех кто встанет с нами в один строй а прочие же для нас безразличны а ты с этого кайф не лови пользуйся по делу как грузи из харбина сюда приезжая в наглую присвоили эту нашу привилегию и чуть что зовут советский патруль. Китайские полицаи тогда сразу в сторону. Вот только наши законы в чем-то даже строже. Например, за дурь у нас вплоть до вышака, а у китайцев всего лишь штраф. Или палками побьют. И гуляй. Белогворяйцы бывших, кстати, и наши немного недолюбливают, даже не за политику, а чисто на бытовом уровне. «Положиться на них нельзя. Ну, да с этой публикой ты в Харбине общался много, знаешь. Они не наши остались, — заметил Стругацкий. Да, за СССР, за Сталина, а вот свое «я» у них все же на первом месте. С нами сейчас от того, что выгодно им, даже Харбинского восстания в 45-м, потому что поняли, что им лучше будет успеть на нашу сторону переметнуться». Потому Маньчжурия и не СССР, — подвел итог Валентин. Хотя Гауган еще в прошлом году просился, но товарищ Сталин сказал преждевременно, потому что вместе с территорией попадут в СССР не одиночки, за которыми присмотр можно обеспечить, а несколько миллионов носителей белогвардейской даже не идеи, а психологии. И что тогда? Чистку устраивать, как в Прибалтике в сороковом. Массово хватать и сажать, кто по духу не наши. так время-то другое. Смотреться будет нехорошо. Ну что, докурил? Пошли. Ждут уже нас. По гранцам удостоверение показать. Вот и все таможенные формальности. И никакого контроля с китайской стороны. Если наши добро дали, Ну, а ты еще и советские при мундире и исполнении. Если тебе интересно, вон их пост. О, желтоморды, какого-то желтомордово вошмонают. Не повезло. Без паспорта им окажется, на арабский рынок попадет. А мы тут как белые люди, у нас дела важнее. О, вон наши машины стоят. У газона знакомую физиономию вижу. — Мазур, здорово! Уже с капитанскими погонами поздравляю. Товарища Стругацкого тебе представлять не надо. Багаж весь с собой, только личные вещи, стреляющие, взрывающиеся, к вам тащить через весь Союз. Это все равно, что в Тулу со своим самоваром. Ну что, погнали, в дороге расскажешь, что нового в батальоне. Батальон «История особая», сформирован еще в 47-м, сначала числился как вспомогательный отряд охраны КВЖД, затем как второй территориальный батальон провинции Леоннин Маньчжурской народной армии, теперь же как учебный батальон 10-й новой армии «НОАК», не маньчжурские, а китайские вооруженные силы. В Пекинской области – формируемые Советским Союзом, и подчиненные МАО лишь номинально. А реально подчинение осталось с одним и тем же разведотдел ГСВК, группы советских войск, Квитая и Манчжурии. По замыслу это должен быть аналог нашей омс школы партизан-диверсантов, обученных тактике боевых действий малыми группами, прыжкам с парашютом, захвату объектов, В тылу противника. Инструкторы были наши, одни из лучших в советской армии. наличный состав отбирали из местных, причем старались искать наиболее сообразительных и грамотных. Трудностей было выше крыши, начиная с того, что новобранцев надо было хотя бы откормить до приемлемых физических кондиций. При том, что обычный положенный по уставу суточный рацион советского солдата, по китайской мерке, был достаточен для целой семьи дня на три. И здесь, что у Мао, что у гомендановцев, рекрутов, как правило, обучали самому мизеру, как заряжать винтовку, чистить ее и стрелять куда-то в направлении врага. Ну и еще какие-то основы строевой подготовки. А дальше в бой... Если не убьют, то как-нибудь сам еще чему-то научишься. А убьют, так нового на твое место возьмем. Людей хватает. Мы же гоняли кандидатов в здешний оснаст по нашей стандартной программе, не давая спуску. Хорошо, что китайцы — это очень дисциплинированный народ. не все равно, кто придумал анекдот про обезьяну с гранатой, тот китайского новобранца не видел. При первом метании боевыми подорвались струя, при том, что до того прошли весь положенный курс с гранатами учебными. Нашим инструкторам особым приказом было категорически запрещено геройствовать, рискуя собой спасать растяпу рядового. Звучит цинично. Но заменить китайских рекрутов куда легче, чем советских офицеров-фронтовиков. Мало-помалу стало налаживаться. За три года можно выдрестировать даже обесьяну. Но не научить ее думать. Принимать самостоятельные решения, исходя из обстановки, стало проблемой, которую мы так и не смогли обойти. Трусами китайцы не были, Когда отрабатывали десантирование с борта Юнкерса 52, кто-то дрожал, закрывал глаза, но по команде все без промедления шагали в пустоту. Даже мне свой первый прыжок было страшнее. В итоге же мы имели 800 рядовых, вполне прилично выглядевших бы даже в РККА, но на места даже ванних взводных, удовлетворяющих нашим требованиям, Кадров так и не нашлось. Любой наш сержант, поставленный на взвод, как на фронте нередко бывало, по тактической подготовке давал фору любому из китайцев. При том, что взводный и даже сержант в диверсгруппе это командир пусть и небольшого, но автономного отряда, принимающий самостоятельные решения и способный при пополнении местным населением успешно командовать и сотней, и двумя сотнями бойцов. На моей памяти так было в 44-м в Испании. Красные гавридические бригады. Ну а с этими гавриками что делать? И не распустишь же мы в ответе за тех, кого приручили. А как их во вражеский тыл, если после учебного десантирования собирать парашютистов на местности? Пришлось нашим патрулям? Что было, когда мы устроили обкатку, максимально приближенную к реальной? Роль охотников-контрдиверсов играл не нас а звери из полка НКВД, до того успешно бандеровцев гонявшие в предкарпатье. Местность там похожая, такие же невысокие горы, поросшие лесом. Об итогах деликатно умолчу. Армейские товарищи предложили не немудрствия переформировать эту толпу в штурмовую часть сухопутных войск, наподобие наших шизбр. Но ну, тут уперлась уже наша инквизиция, курировавшая политическую сторону дела. Окончательно было решено считать батальон чем-то вроде элитной, ну, для китайской народной армии, учебки из которой мы будем привлекать массовку под танцовку когда в ней возникнет нужда. Восемь учебных рот, и еще расширяемся. Скоро придется повышать статус до полка. Однако же, когда начнется, то хорошо обученного расходного материала потребуется много. Что, эти студеры рядом тоже ваши? И пустые пока? «Ну вот, старший лейтенант Стругацкий, прямо с поезда включаемся в работу. Я тебе арабский рынок обещал показать. Сейчас увидишь, что это такое». Документ 4. Текущее положение в КПК и личность Мао Цзэдуна из заклада на имя Сталина под грифом ОГБ «Рассвет» с пометками «Сделанными вождем самолично». Коммунистическая партия Китая формировалась в предельно разложившейся стране, что с самого начала обусловило ее сложности в плане идеологии и социального состава ее членов. Ввиду неразвитости промышленного производства, доля рабочих от всего населения в Китае была в несколько раз ниже, чем даже в Турции и Румынии. Соответственно, основу кадров КПК составили представители неграмотного китайского крестьянства и очень своеобразной китайской интеллигенции. Пометка на полях Других кадров в Китае не было. Следует отметить, что китайская интеллигенция качественно отличается от интеллигенции европейских стран, США и царской России. Если для европейцев нормой является рациональное познание, то китайское образование, существующее в рамках конфуцианской традиции, создало интеллигенцию, занимающуюся изучением трудов, классических средневековых философов, писателей и историков Китая, причем в строго очерченных рамках. Полного аналога этого в Европе нет и не было. Примерный аналог средневековья европейские теологи, активно использовавшие в своих работах логические или псевдологические доказательства в рамках схоластики, Но даже такое сравнение не отражает коренного различия между европейскими и китайскими интеллигентами. Если для европейцев норма самостоятельного мышления пусть ошибочная, то у китайцев оно категорически запрещено. А все дискуссии сводятся к максимально точному соответствию канону, созданному Конфуцием и несколькими другими патриархами китайской гуманитарной традиции. И именно традиции. Наукой в европейском и русском понимании это считаться не может, поскольку наука предполагает непрерывное, последовательное познание. Пометка на полях. А вот серьезность этого момента своевременно усмотреть не смогли, искренне считая китайскую интеллигенцию – и студенчество подобием русской и европейской, просто с некоторой национальной спецификой. Как в средство, это предопределило крайний доведенный до абсолютного предела догматизм образованного слоя китайского общества. Средует также отметить полное отсутствие в системе традиционного китайского образования, изучения точных наук не говоря уже о техническом образовании. Это именно догматическое заучивание с точностью до последнего иероглифа гуманитарного канона, созданного много веков назад. Ни о каком изменении этого канона, диктуемом изменившейся обстановкой, согласно китайской традиции, речи быть не может. Пометка на полях. А вот это очень важно. Значит, самостоятельно провести модернизацию страны китайцы физически не смогут. Им надо будет сначала обучить десятки тысяч специалистов за границей, а потом наладить доброкачественное начальное среднее и высшее образование европейского образца у себя в стране. Если никто не сделает им этого бесплатно, то сами они огромные деньги на обучение не найдут. Еще одним фактором, обусловившим несоответствие идеологии, существующей в КПК, идеологии мирового коммунистического движения, стал крайний национализм, присущий национальному менталитету китайского народа. Многовековое восприятие своей страны как срединные империи, окруженные варварами разной степени дикости. Еще 300-400 лет назад для таких воззрений были некоторые основания. Тогда Китай действительно был экономическим и культурным центром Азии. Соседи заметно уступали ему в развитие, которому добавилась склонность к консервации существующего положения дел, привели не просто к отставанию страны, но и к принципиальному отторжению любых новшеств, дополненному не просто категорическим отказом учиться у иностранцев, но и отнесением их к низшим существам по сравнению с ханьцами. Пометка на полях. А вот этот фактор мы катастрофически недооценили. Надо будет распорядиться по переводе работ этого англичанина Тойнбей на русский язык, и включение включении в учебные программы наших вузов. И вообще, надо всерьез заняться изучением национальной психологии разных народов. Мне нравится мне английское слово «менталитет». В этом плане довольно показательна политика Джен Фэн, проводимая в КПК с 41-го года. В настоящее время формально в рамках этой кампании ведется политическая учеба коммунистов. На практике эта учеба сводится к заучиванию наизусть работ исключительно Мао Цзэдуна. Не изучаются работы Маркса, Энгельса, Ленина. И исключительно ради соблюдения внешних приличий ученики знакомятся с несколькими статьями товарища Сталина. Фактически же политика Джен Фен имеет совершенно иное содержание. Под предлогом несовершенства литературного стиля китайские коммунистов снизу и доверху приводят к абсолютному, нерассуждающему повиновению Мао. На первый взгляд это выглядит полнейшей дикостью, абсолютным иррационализмом, О каком совершенстве литературы формы может вообще идти речь, когда освобожденные районы находятся в блокаде войск Гоминьдана? Не говоря уже о том, что результаты битвы «Ста волков» показали неспособность Народной революционной армии воевать с регулярной японской армией. Но вместо военного обучения, жизненно необходимого для частей, восьмой и новый 4-й НРА, эти войска переводятся на самообеспечение, занимаясь сельскохозяйственными работами и кустарным ремесленничеством. Боевая подготовка при этом полностью свернута. Особо следует отметить деятельность так называемой Шухой-Бу, не имеющая аналогов в мировом коммунистическом движении. Возглавляющий ее Каншен, в свое время тесно сотрудничавший с предателем Ежовым, создал структуру, совмещающую функции политической и военной разведки и контрразведки генерального штаба, комиссии партийного контроля и ведомства, специализирующегося на внесудебном уничтожении неугодных Мао Цзэдуну лиц. На практике Шехуэй преуспела в выполнении только последнего дела. Неугодных уничтожают целыми партийными организациями, десятками и сотнями человек за одну ночь, без суда и следствия. Арестов и следствия в нормальном понимании этих терминов Шехуэйбу не практикует. Членов партии беспартийных похищают и пытают. Именно эта организация является главной движущей силой в проведении политики. Джен Центром тяжести и усилий Шехуэйбу в рамках политики Джен Фэн является дискредитация китайских товарищей, твердо стоящих на позициях интернационализма, марксизма ленинизма. Их травля велась постепенно. Сначала товарищей принуждали признать погрешности своего литературного стиля, потом подводили под это политику ставя знак равенства между литературным стилем и политическими ошибками. Затем подвергали унизительной процедуре раскаяния. Эти репрессии велись снизу вверх, от рядовых коммунистов до членов ЦК КПК. Именно так была раздавлена группа китайских коммунистов-интернационалистов, возглавляемая товарищем Ван Мином, по терминологии маоистов промосковская группа. С позиции марксизма-линизма это полнейший бред. Важные дела способны укрепить революционное движение. Но вот с точки зрения классической конфуцианской традиции действия Мао Цзэдуна и его клики полностью логичны и оправданы. Под предлогом борьбы за чистоту канона дискредитируются еретики, посмевшие привнести в канон чуждые китайской традиции иностранные, Содержание. Вся разница с конфуцианской традицией состоит в том, что в нынешней КПК вместо конфуция занимает Мао Цзэдун. И вместо живого творчества масс, являющегося сутью практики марксизма-ленинизма, идет подмена его средневековой традиции Китая, суть которой состоит в бездумном копировании трудов патриарха в сочетании со столь же бездумным повиновением ему. Пометка на полях. Другая порыв в Китае у нас просто не имелась, а противовес японцам, американцам и англичанам, пусть и такой ненадежный, был жизненно необходим. Личность же самого председателя КПК формировалась в среде традиционного китайского общества. В это время уже сгнившего полностью Его отец был довольно обеспеченным мелким землевладельцем убежденным конфуцианцем и очень авторитарным по складу характера человеком. Мать же верующая буддистка отличалась мягким характером. Сын же с детства был вынужден маневрировать между традицией сыновней почтительности и тихим несогласием между родителями, что обусловило одну из важнейших черт его характера, Лицемерное следование установленному порядку, выражавшемуся в неукоснительном соблюдении формальных требований при неверии в идеалы как отца, так и матери. Сам же он всегда следовал своим интересам, добиваясь поставленных целей не прямым отстаиванием с своей точки зрения, а разнообразными интригами, манипулированием близкими нужных людей, игрой на их конфликтах. Судя по его поведению, в дальнейшем Мао на подсознательном уровне принял на себя модель поведения, свойственную его отцу. Установление безусловной личной диктатуры во всех социальных структурах, в которых он оказывался. Причем достигалось это за счет изощренного интриганства. В тех случаях, когда это оказывалось невозможно, Мао откалывался от этой структуры. Уводя с собой сторонников, психологически этот человек не воспринимает отношения равенства или своей подчиненности кому-либо. Он может быть безусловным диктатором, отрицающим право подчиненных на свое мнение и только. Пометка на полях. подробно досье на Мао вместе с его психологическим портретом я видел.